Глава 52. Я беру билет на начало августа, и таким образом до вылета остается ровно три недели. Когда проходит оплата, то внутри меня селится непоколебимое ощущение того, что этот шаг взвешенный и правильный. Что бы меня дальше не ждало, я знаю это так. Это ощущение не пропадает ни на работе, ни на досуге, ни даже тогда, когда приходится объясниться с Вовой. Я собираюсь рассказать ему заранее, но точно не во время отдыха на озёрах, когда мне приходит сообщение от Трины, а Титов как раз сжимает в ладони мой телефон. — К твоему приезду всё готово, Маюш! — зачитывает в голос. — Квартира — бомба! Вова хмыкает, затем застывает и вскидывает взгляд, смотрит в упор, хмурится. — Ты возвращаешься, что ли? — Я отворачиваюсь и нервно дёргаю дверь внедорожника. Сердце громко колосится. Не сказать, чтобы Титов слишком много ставил на кон, выбрав меня, а не дружбу, но он точно долго боролся с чувствами и особенно с совестью, в итоге проиграл. «Тебя не учили, что нельзя читать чужие переписки?» Наклонившись, лезу в бардачок за обсечкой. В последнее время наше общение с Вовой снова вернулось к дружескому, насколько это было возможно. Мы почти не ругались и ничего не требовали друг от друга. Я было подумала, что Титов смирился, но нет. Ненадолго сбавил темп, чтобы потом с новыми силами продолжить. — Так улетаешь или нет? — настойчиво спрашивает. Открыв аптечку, нахожу внутри вату и антисептик, подхожу к Вове и прошу его дать мне руку. Когда он разделывал мясо, то сильно поранился, рана глубокая, прямо на указательном пальце. В ответ я коротко киваю, пытаясь предотвратить закручивающуюся над нами бурю. Осторожно вытираю ватой кровь, промываю рану. Вова не дергается, но продолжает проницательно смотреть. И хотя мой взгляд опущен вниз, я чувствую это как никогда сильно. «Простишь его?» — снова задаёт вопрос. Я тут же теряюсь и не могу ответить категорично. А Ян? Он простит? Нужно ли? И не поздно ли? Спустя год, когда эмоции утихли и залегли на дно, я на многие вещи смотрю под другим углом. Бить словами на отмышь кажется не таким уж правильным поступком, скорее импульсивным и детским. Понятия не имею, как мы могли вариться в адовом молчании все шесть месяцев. Я, наверное, сильно меня ненавидел. А сейчас? Вместо этого отвечаю совсем другое. Я не ради него улетаю. Работу предложили. Снова в универе. м Закончив промывать рану, возвращаюсь за пластырем. Умом понимаю, что не обязана чувствовать вину, потому что не давала громких клятв и обещаний. Титов и сам, когда упрашивал меня в аэропорту, говорил «Просто попробуешь, пчёлка, не понравится — вернёшься». Но, тем не менее, долю вины я всё же испытываю, и она тяжёлым грузом давит на шею. «Остался пластырь», — произношу наигранным бодрым тоном и снова подхожу ближе. Титов стоически переносит все манипуляции, и, когда я заканчиваю и хочу отстраниться, перехватывает меня за запястье. У него правда кто-то был, цизит сквозь зубы. Я звонил Чернову, общался с ним между делом, и тот обмолвился, что Каминский таскается на встрече не один. «Перестань! Ты вообще слышишь меня?» Резко пытаюсь выдернуть руку, но Вова крепко удерживает. Сверлит взглядом, пытается понять мои мотивы. Пульс ускоряется. Я не вру, но почему-то чувствую себя искусной лгуней. Снова обожжёшься. Только меня уже не будет, Майя. Его тон звучит строго и предупредительно. Я машинально мотаю головой, словно Титов промахнулся и не попал в цель. Сама подую. Тем более... Ты так говоришь, словно мы в последний раз видимся. Когда-нибудь приедешь в гости, слегка улыбаюсь. Не приеду. Меня там ничего не держит. Вова шумно выдыхает. Ты держала. Я снова пытаюсь выдернуть руку, но в этот раз попытка более удачная. Казалось бы, вот она, свобода, но что-то не отпускает. Я усиленно разгоняю кровь, растирая запястья. Вова сдаётся, похлопывает себя по карманам, достаёт сигарету и вставляет её в губы. Каминский предупреждал, что я совершаю ошибку. Задумчиво произносит, выпуская тонкую струйку дыма. Так, впрочем, и вышло. Бросив взгляд на поляну, у которой расположилась наша компания, замечаю идущую к нам Светлану. Она поглаживает округлый живот. Лицо встревоженное, губы едва заметно двигаются. «У меня пятого августа вылет. Проводишь?» Обращаюсь к Ситову. Он облизывает нижнюю губу, слегка качает головой. В каждом его движении звенит напряжение. Тем не менее, я бы не хотела расставаться врагами. Слишком много хорошего было между нами. И речь вовсе не о сексе. Вряд ли. наконец, из себя выдавливает. Когда к нам подходит Светлана, Вов разворачивается и направляется к остальным друзьям. Беременная девушка что-то спрашивает, но он упрямо её игнорирует и удаляется прочь. Разминает ладонью шею, вздёргивает плечами. Чтобы унять разрастающиеся в груди болезненные ощущения, прикусываю нижнюю губу. «Что случилось?» — с укором спрашивает Светлана. «Поссорились?» Я ничего не отвечаю, продолжая разминать запястье. «Вечно ты все портишь!» — выплевывает напоследок и уходит следом за Титовым. Я едва шевелю губами и мысленно посылаю ее нахрен. Оставшиеся дни отработки мы с Вовой не пересекаемся. Возможно, он специально меня игнорирует, а может и правда занят. Я уже не жду, что он приедет провожать, но Титов останавливается у дома в момент, когда я гружу вещи в багажник такси. Вова оплачивает наличкой услуги водителя, отпускает его, перетаскивает чемоданы к себе в автомобиль. Все это молча, не глядя мне в глаза, не сказав ни слова. Сев в салон... Пристёгиваюсь ремнём безопасности. Пока еду по городу, жадно смотрю в окно. В горле ком, но я ни капли не жалею ни об одном своём поступке. Зачем? «Чего тебе не хватало?» Интересуется Вова спустя полчаса пути. Жму плечами, задумываюсь. «И правда, чего?» Он ревновал, заваливал меня комплиментами и ярко признавался в чувствах. Водил на свидание, дарил цветы. Был готов положить миру моих ног, только бы я сдалась и стала играть по его правилам. И как знать, возможно, Титов сумел бы проигнорировать тот постыдный, по его мнению, эпизод с групповым сексом и мою к нему нелюбовь. «Пообещай, что если все же простишь, то хотя бы не сразу», — просит Вова. «Если не пообещаю, то что? Не отвезёшь меня в аэропорт?» Титов усмехается впервые за долгое время и оставшуюся часть дороги разговаривает на нейтральные темы. Я не могу сконцентрироваться на его словах, просто хочу верить, что ни о чём не жалеет и он. Я прилетаю глубокой ночью, уставшая, измученная, жаждущая как можно скорее принять душ и отоспаться. Рейс задерживается на два часа, но, тем не менее, Рина стойко дожидается моего возвращения, и, едва я появляюсь с чемоданами в руках, бросается меня обнимать. Тело моментально окутывает приятное тепло, а на глаза наворачиваются слезы. «Никогда не думала, что буду так рада тебя видеть!» — смеется сестра. «С возвращением, крошка! Наконец-то ты дома!» Следующие дни проходят в полной суматохе, и я не успеваю как следует отдохнуть. Просыпаюсь рано, засыпаю поздно, но чувствую при этом необъяснимое спокойствие и умиротворение в своей новой квартире. Один из чемоданов, который я привезла из Чикаго, полностью забит сувенирами для друзей и родственников. Поэтому в ближайшее время я только и делаю, что, как Дедушка Мороз, развожу подарки. Маме, сестре, племянникам, бабушкам и дедушкам. К бывшей свекрови пока не рискую наведываться, но очень сильно хочу. Когда-нибудь позже, как только соберусь с духом. Не остаются без внимания и коллеги. «Свой приезд в любимый Кнео я оставляю на пятницу. Обвешанная подарочными пакетами, захожу на кафедру, а там по случаю увольнения Серова организован небольшой сабантуй, который хотят продолжить более пафосно в ближайшем клубе. И на предложение Ромки присоединиться к их скромной, но очень комфортной компании я, конечно же, отвечаю согласием».